Глава 30. Вероника. Остров медальон. Как и предсказывала Тери, этот упрямый Майк и слушать ничего не хочет. Ты вызвала нас сюда ради этого? Ты что, совсем с ума сошла? Дитрих столь же тверд. «Нет, Терри, мы же договорились, что не будем этого делать!» Терри поправляет очки на носу и слегка расстегивает парку, открывая маленький пушистый комочек, который уютно устроился под ней. «Знаю, знаю, но вы только посмотрите на него! Никому не повредит, если мы просто попытаемся спасти его. Я знаю, что многие согласились бы со мной». Люди со всего мира, которые читают мой блог. Этот маленький пингвинчик действительно может стать лицом нашего проекта. Дрессированный пингвин, а домашний пингвин-питомец человека вот уж вряд ли. Мы учёные Этери, если ты вдруг забыла. Мы защищаем окружающую среду. Мы не вмешиваемся в её жизнь, чего бы нам это ни стоило, не так ли, Дитрих? Таков был уговор. соглашается Дитрих. Пингвинёнок высовывает клюв, а затем и всю голову, не подозревая, что сейчас решается его судьба. Он смотрит на нас своими большими круглыми глазами. Его клюв открывается, но малыш не издаёт ни звука. Он снова и снова открывает и закрывает клюв. пока наконец не издаёт жалобный писк. Майк невольно поворачивается в сторону птенца и гладит его по головке. Неужели бессердечный Майк вдруг растаял? "Тери, ты просто невероятна", говорит он. Это явно не комплимент, но и не оскорбление. Он отрывается от птенца Ты меня поражаешь. Ты ведь знала, что мы скажем нет. Я собираюсь ответить, но передумываю. Пытаюсь взять под контроль сильные эмоции, так же как делала это в прошлом, когда они угрожали взять надо мной верх. Я уверена, что самообладание, если мне удастся его достигнуть, будет лучшим помощником в этой ситуации. У нас больше шансов на успех, если я останусь в стороне, наблюдаю за Майком и Дитрихом. Когда-то мне было очень легко добиться своего. Я чуть сильнее приоткрывала глаза, надувала губы, и любой мужчина был у моих ног. Теперь всё, что бы я ни делала, кажется, имеет противоположный эффект. Вся оставшаяся у меня власть теперь находится в моем кошельке. И даже это мне сейчас не поможет. Но Терри, она могла бы расположить их к себе. Вот бы только ей снять очки и немного похлопать ресницами. Ей вряд ли удастся сразить их одним взглядом, как умела я в ее возрасте. Но уверена Терри, Она сможет найти свой способ, убеждать. Ольвей, твой понимати не имеет на что способна. Просто морщит лоб, а это ей совершенно не к лицу. Ну же, Дид, только подумай. Это позволило бы нам изучить подростка с близкого расстояния, узнать всё до мелочей. Ты рассуждаешь неразумно, Тери, отвечает Дитрих. Нам не нужна такая информация. Нас интересует выживание всего вида. У нас нет времени присматривать за отдельной особью. Да, но она не успевает закончить. Детрих отрицательно качает головой. Прости, Тери, у нас есть дела поважнее. Тенец слегка наклоняет голову, будто осознаёт собственную ненужность. Я судорожно сглатываю. Только я, Вероника Макриди, Неприятная, назойливая старая летучая мышь, Готова помочь ему. И снова меня охватывает отчаяние. Оно такое сильное, Что мне хочется кричать в лицо Дитриху и Майку. Мне хочется вбить им в голову, Что вид — это его отдельные особи. что отдельные особи имеют значение. Мужчины, которые беспокоятся за весь вид, начинают войны, в которых потом тысячи мирных жителей приносят в жертву так называемому благородному делу. История потом рассказывает, как эта страна победила, а та проиграла. Но реальность такова неизвестна. что никто не побеждает. А как насчёт тысяч мужчин, женщин и детей, которые гибнут в процессе? Неужели никому нет до них дела? Каждая жизнь имеет значение, каждая. Этот пингвин тоже во всяком случае для меня. Пингвинёнок снова поднимает голову. Он такой маленький. У него совсем никого нет. И сейчас для меня на земле нет вещи важнее, чем его безопасность. Тарив вздыхает, явно огорчённая. Она ведь несла его домой под курткой, грела его своим телом и уже начала привыкать к малышу. Пожалуйста, Дитрих, Он нервно дёргает себя за бороду. Вот что я тебе скажу. Мы проголосуем. Майк берёт на себя смелость подытожить ситуацию в присущей ему манере, не скрывая свою предвзятость. Итак, мы выбираем выхаживать эту птицу, не спать по ночам, уставать, выматываться, эмоционально привязаться к ней и сделать её полностью зависимой от нас. Или мы позволим природе сделать своё дело, то есть позволим малышу умереть. Вставляю я. Малышу? Это не человек, Вероника. Напоминает мне Тери Дитрих нетерпеливо поднимает руку. Ладно, довольно. Мы знаем аргументы за и против. Кто за то, чтобы выходить птенца на базе? Спрашивает он. Я немедленно поднимаю руку. Все следуют моему примеру. Все остальные не двигаются. Майк хмурится. Вероника не одна из нас, она не может голосовать. Гитрих игнорирует его. И кто за то, чтобы вернуть его на природу? Майк поднимает руку. Наши взгляды обращаются к Гитриху очень медленно. Но он всё же поднимает руку. Простите меня. Я знаю, пингвинёнок очаровательный, но у нас просто нет на него ни времени, ни ресурсов. Вот именно. Лучше и не скажешь. Кивает Майк. Глаза Терри вспыхивают гневом. Что это ещё такое? Мальчики против девочек? Она резко отворачивается. и направляется к двери. А пингвин всё ещё выглядывает из её парки. Я выхожу вслед за ней. Куда вы идёте? Что вы собираетесь сделать? Убить его. Я не могу поверить своим ушам. Что? Я стукну его головой об камень. Это самый гуманный и быстрый способ. Лучше, чем оставить долго и мучительно умирать от голода. Я в ужасе. Вы не можете так поступить. Я совсем не хочу этого делать, поверьте мне, Вероника. Совершенно, но у меня нет выбора. Мужчины сказали своё слово, печально отвечает она. Я тяну её за руку. Да, мужчины и правда приняли решение. Но обязаны ли вы подчиняться? Скоро вы будете принимать здесь решение. Почему бы не попрактиковаться и не попробовать настоять? Нам потребуется поддержка всех четверых, чтобы спасти этого малыша, отвечает она смирившимся голосом. И даже я вижу, что это не самая разумная с научной точки зрения идея. Я теряю её. Она удаляется с базы. Нет. Вероника, пожалуйста, не усложняйте всё ещё сильнее. Мне жаль, зря я дала вам надежду. Нет, не зря. Я это просто так не оставлю. Разумное с точки зрения науки, да? Что ж, наука может катиться к чёрту. Наука может сколько угодно действовать себе во вред, мне плевать. Теперь я начинаю по-настоящему злиться. Гнусные, больные, жестокие ублюдки. Вероника я отбрасываю палку в сторону и теряю равновесие, но быстро беру себя в руки. Вы, может быть, и учёные, но я им точно не являюсь, как справедливо отметил Майк. Так что отдайте мне пингвина. Тери ошеломлённо таращится на меня. Я протягиваю руки к малышу. Ну уже, давайте его сюда. Я сама о нём позабочусь. Вероника, вы не сможете. Да, Тери. Смогу. Я серьёзно. Я приняла решение, сделаю всё необходимое, чтобы спасти пингвинёнка, чего бы это ни стоило. даже если это будет последнее, что я сделаю на этой земле. Вы, конечно, можете мне помогать, если захотите. Уступаю я. Не как учёный, а как друг. Я сама себя удивила этим словом. Очки Терь немного запотели. Её губы морщатся. Она гладит птенца по голове. Затем резким движением хватает его обеими руками и протягивает мне. Ваш пингвин ваша ответственность. Так точно, говорю я, забираю малыша и прижимаю к себе. Он еле шевелится, крошечный пушистый комочек. Пингвинёнок прижимает голову к моей груди, и, кажется, успокаивается. Моё сердце как будто увеличилась в объёмах теперь когда я держу его я понимаю совершенно нерационально но точно что отпустить его будет совершенно невозможно терен наблюдает за нами она моргает чтобы смахнуть слёзы затем поднимает мою палку протягивает её мне и наклоняется ближе я буду помогать Конечно, буду. Ша Читана. Как друг. Терри улыбается хитрой улыбкой. Вероника. Как чёрт возьми это вам удаётся? Вы только что заставили меня пойти против разума и правил и послушать своё доброе сердце. Вы сила, с которой нужно считаться. Знаю. Терри снова гладит птенца. «Пожалуйста, не расстраивайтесь слишком сильно, если он вдруг не выживет». «Если он не выживет, я хотя бы буду знать, что мы пытались, — отвечаю я ей, — даже не пытаться, вот что непростительно. Как мы его назовем? — спрашивает девушка. Имя тут же возникает у меня в голове, но я не в состоянии произнести его тогда появляется ещё одно имя имя которое постоянно всплывает в моём сознании последнее время прежде чем я успеваю остановиться с моих губ слетает патрик